Глава четырнадцатая. Увидев это чудо, я чуть не упала от ужаса. — Ух ты! — разочарованно протянул я. — Нет, каяки с таким букетом нельзя, не оценит. — Думаешь, посчитает его слишком шикарным подарком? — прищурился кавалер. — Думаю, что по морде ты получишь этим веником. Я отбросила всякую любезность. Он что, сам не понимает, что букет изрядно пострадал? Отобрала его подарок и скормила рядом стоящей лошади. «Что ты сделала, девчонка?» Он попытался отвоевать у лошади ее ужин. «Букет нужен красивый, а если он некрасивый, то он вообще не нужен». «Да как же тебя понять?» — соловей-разбойник засопел. «То нужен букет, то не нужен». «Ох, кори с таким ухажером!» Пришлось набраться терпения. — Скажи, а ты мог бы подарить ей такое, что очень красивое и ценное? — начала я издалека, предположив, что если он разбойник с большой дороги, то у него может в кармане заваляться колечко. — Красивое и ценное? — переспросил он. — Это я! — приосанился, плечи распрямил, за залихватски шляпу поправил. — Да уж от скромности жених не умрет. Пора его слегка приземлить, а то яга пошлет его и правильно сделает. — А кроме тебя самого у тебя есть что-то? — продолжила я ходить вокруг да около. — Да, серый волк! — он погладил по холке своего питомца. — Здорово! — вздохнула я. — Ладно, давай напрямую. — Колечки, бусы, браслеты есть? — сама себе напомнила валютного меня рынка который нашептывает прохожим золото, доллары, евро. — Колечки, бусы? — он небрежно махнул рукой. — Есть, конечно. Куда же им деться, когда я разбойник? «Вот и славно!» — не думала, что когда-то похвалю разбойника за его противозаконную деятельность. «Это еще полиции у них нет, а то посадили бы его в каталажку». С таким составом преступления, как у него, загремел бы по статье 161 Уголовного кодекса РФ. За вооруженный грабеж ему лет десять бы впарили, а то и больше, если с отягчающими. «Так, ладно, поглядеть бы, что у него имеется!» — кивнула соловью разбойнику и велела. «Показывай!» Он сунул руку в карман и вынул полную пригоршню цепей, браслетов, колец и кулонов. И я аж остолбенела. Сейчас был тот самый случай, когда стоило сказать «Зачем тебе всего столько? Отдай половину!» И добро перекочевало бы в мои руки. Но вместо этого я озадаченно уставилась в награбленное, решая, что понравится Еге. Разгребая указательным пальцем залеж золота и самоцветов, я выудила из груды сокровищ изящное колечко. Зажав в пальцах, повертела и кивнула. «Вот это подойдет. Остальное прячь, потом ей подаришь. А пока держи». Я сунула кольцо в ладонь соловья разбойника. «И как только яга появится, встань перед ней на одно колено до да руку поцелуй, а потом надень колечко ей на пальчик и попроси стать твоей женой». Тут же подумалось, что вначале предложение делают, а потом кольцо дарят. Но в его случае можно и в иной последовательности. Если ега откажет, то хоть колечко останется ей на память о страстно влюбленном разбойнике. и все. — ошеломленно уточнил Соловей-разбойник. — И все, — кивнула я. — Можешь, конечно, бродячий оркестр подрядить играть в сторонке, ну думаю, это будет лишним. К тому же не факт, что она согласится стать твоей женой. У еги норов суровый, может и нафиг послать. — Куда? — не понял Соловей-разбойник. — К лешему, — отмахнулась я, чтобы не объяснять, что такое нафиг. — А леший нам зачем? — Соловей захлопал глазами. — Ты что, девка, сдурела? — Нет, леший нам не нужен чертыхнулась. «Как же сложно с ним общаться!» «Тоже мне жених! Меня подмывало сказать, что яга придет на сеновал с кузнецом, но соловей бы не понял».